Однажды ночью, когда охрана зазевалась, Уинстон перебрался через стену, ограждавшую территорию школы. Два спутника последовать за ним не смогли. Он оказался во вражеском городе ночью, без товарищей, без оружия, вдали от линии фронта. Уинстон решил выйти к железной дороге, чтобы в поезде пересечь находящуюся под властью Буров территорию и добраться до португальской колонии. На улицах Претории его никто не остановил. Добравшись до железнодорожного пути, Черчилль вскарабкался на медленно проходивший товарный состав и спрятался под пустыми мешками из-под угля. На рассвете он покинул поезд, опасаясь, что днем при разгрузке мешков его обнаружат. Опасения были не напрасными: буры предприняли энергичный розыск бежавшего. За его голову была объявлена награда в двадцать пять фунтов стерлингов. Сумма, в общем-то, не очень большая. На следующий вечер Уинстону не удалось забраться на проходящие поезда и продолжать путь, как он рассчитывал. Ночью, голодный, обессиленный, упавший духом, он направился на огонек в окне какого-то здания, почти наверняка риское попасть в руки буров или быть выданным им. И здесь ему опять повезло. Случилось так, что биглет спустичал в дверь единственного на многие десятки миль дома, где жил англичанин. Он был оставлен бурами для того, чтобы сохранить в порядке законсервированные угольные шахты. Англичанин вместе со своими друзьями укрыл Уинстона в шахте, а через несколько дней, когда поиски беглеца прекратились, спрятал его в товарном вагоне поезда, идущего в португальскую колонию. 19 декабря 1899 года Уинстон добрался до порта Лоренсу-Маркиш, находившегося под властью Португалии. Приключения Уинстона Черчилля в Южной Африке совершенно неожиданно принесли ему огромный политический капитал. Оказавшись на свободе, он немедленно направил в Morning Post подробное описание своего побега из лагеря военнопленных, умолчав лишь о прятавшем его англичанине, чтобы не подвергать его опасности. Повествование читалось как приключенческий роман и привлекло к себе внимание публики. Когда из Лоренцо Маркиша Черчилль прибыл в Дарбон в Южной Африке, английское командование встретило его с распростертыми объятиями как героя. Меня принимали так, пишет Уинстон, как если бы я одержал великую победу. Толпа чуть не разорвала его на части, выражая свой восторг. Молодые дамы посылали мне шерстяные вещи, вспоминает он, а старые леди снабжали своими фотографиями. Разгадка этого шума вокруг персоны Черчилля была простой. В течение недели, пока он находился в бегах, английская армия в Южной Африке потерпела ряд новых серьезных поражений. Англичане несли потери, невиданные со времен Крымской войны. В историю Англо-Бурской войны эта неделя вошла как черная неделя английской армии. Дерзкий и удачный побег Уинстона – являлся единственным светлым пятном на фоне черной недели. Чтобы отвлечь внимание общественности от поражений на фронте, английская печать ухватилась за приключения Чарчеля. Впоследствии Самуэл Инстон признавал, что пресса подавала материал о нем как сенсацию и непомерно раздувала его приключения, не останавливаясь перед выдумыванием живописных подробностей.